Они с наибольшим основанием могут быть названы восточными скифами. Что же касается изседонов, мы можем различать их изначальный дом и страну, в которую они позже мигрировали. Согласно Херману, они первоначально жили в районе реки Иссет, притока Табола. Само имя народа должно быть связано с рекой. Позже Исседоны переместились на юго-восток, вероятно, в восточный Туркестан, Синк-Янг. Домом Аргипеев была, возможно, Джунгария, а Аримаспов — подножье гор Алтая. Массагеты жили в Туркестане, саки обитали ближе к Индии, возможно, в Южном Туркестане. Постараемся теперь определить расовые связи, по крайней мере, части этих племен. Саки принадлежали, без сомнения, к иранской семье. Восточные скифы были, возможно, также иранцами. Они могут рассматриваться как предки некоторых сарматских племен. Аргипеи могли быть монголами. Геродот описывает их в следующих словах. Говорят, что все они лысы с рождения, как мужчины, так и женщины. Они курносы и скуласты. Они говорят на собственном языке, но их одежда по типу скифская. Геродот, книга 4. Аримаспы, в виду их географического места пребывания, могут рассматриваться как предки тюрков. Тюркское государство было основано в регионе Алтая в VI веке нашей эры. Недавно господин Бен-Венист предположил, что аримаспы должны быть иранцами. Он реконструировал имя Ариамаспа «Друзья лошадей». Проблема массагетов более запутанна. Геродот говорит, что массагеты носят схожую со скифами одежду. Их жизненный стиль также близок к скифскому. Они идут в бой либо верхом, либо пешими, поскольку они искусные бойцы в любом типе сражения. Луки и копья, а также боевые топоры, их оружие. Они используют золото и медь, но не железо и серебро. Геродот, книга 1 Ассортимент оружия, используемого массагетами, заслуживает внимания. Лук был характерным оружием скифов, копье — сарматов, боевой топор — кемерийцев. Итак, массагеты, кажется, соединили оружие различных племен. Потому, может быть, что они сами имели различное этническое происхождение. Кемерийцы, как мы видели, смотрите раздел второй выше, были схожие с фракийцами. Не могут ли некоторые массагетские роды рассматриваться как восточная ветвь фракийцев, смешанных с некоторыми иранскими элементами? Само имя массагеты кажется значимым с этой точки зрения, поскольку одно из фракийских племен на Балканах было известно как геты. Согласно Маркварту, имя массагеты означает «аджи» рыбаки. Схожая сложная этническая группа, относительно которой существуют некоторые свидетельства в китайских источниках, существовала приблизительно в тот же период в провинции Кансу в западном Китае. Там жили в близком контакте два народа: июки и тохары. Второй из них преобладал В то время как тахары рассматриваются как иранское племя, и юкки принадлежат, судя по крайней мере по их языку, к западной ветви индоевропейской семьи. Именно язык и юкки обычно обозначают как тухарский. Он ближе к кельтскому и латинскому, нежели к славянскому или иранскому. Согласно Халуну Страница 316. Имя Июкки должно было произноситься как «Сгудья», что можно сравнить с «Ашкузай» именем скифов по-сирийски. Следует отметить, что тахарская проблема весьма сложна и далека от разрешения. Существует значительное расхождение во мнениях относительно нее, и многие ученые склонны отождествлять Июкки с тохарами